«Глава двадцать первая. Мы собрали непобедимую команду. Саламандр». «Четыре?» — бессмысленно повторил Ас. «Считать до пяти я умею очень хорошо», — высокомерно уведомил я его. «А ты, я, Гэс и Кориш дают в итоге только четыре, видишь? Первый, второй, третий. Ладно, принял к сведению» прервал меня наставник, покосившись на двух наших товарищей. «Слушай, Гэс!» «Полагаю, Берферд нам не откажет, не так ли?» «Брось, ас!» — упрекнул я. «Мы не можем зачислить в команду Саламандра». «Заткнись, малыш!» «Ты как насчет него, Гэс?» «Только не в этот раз», — пожал плечами Горгул. «Он наткнулся на одну свою подружку, и они решили вместе отправиться в отпуск». «Подружку?» — переспросил Аас, выгнув бровь. «Совершенно верно!» — кивнул Гэс. «Она, можно сказать, его давняя пламенная страсть». «Пламенная страсть!» — усмехнулся тролль. «Слушай, а неплохо сказано!» Для разнообразия и я, откликнувшись на шутку, присоединился к дружному хохоту Гэса и Корриша, в то время как Плох Секир и Джули озадаченно глядели на нас. ас раздраженно закатил глаза. «Только этого мне и не хватало!» простонал он. «Одному члена команды неизвестно где искать, а те, что есть, полоумные. Когда вы вполне насмеетесь, я готов выслушать ваши предложения относительно того, где нам найти пятого члена команды». «Эту вакансию заполню я», — спокойно произнес Плох-секир. «Вы», — воскликнув я, сразу перестав смеяться. «Конечно», — кивнул генерал, «это мой долг. Может, я... «Неясно выразился», — вмешался Ас. Посилтум никак в это не втянут». «Но его маг и ученик последнего втянуты», — веско добавил плох секир «Вы оба граждане Посилтума и при том довольно выдающиеся граждане. Нравится мне это или нет, мой долг — защищать вас всеми имеющимися в моем распоряжении средствами, а в данном случае собственной персоной». «Об этом я не подумал». В некотором смысле это было довольно мило, и все же мысль о том, что из-за нас генерал подвергает себя опасности, не слишком меня радовала. — Хм... Хм... — Ценю ваше предложение, генерал, — осторожно начал я, но игра произойдет далеко отсюда. — Если вы сможете перенести такое путешествие, то смогу и я, — твердо возразил Плох-Секир. — Но вы не понимаете... — Малыш! — задумчиво произнес Аас... Почему бы тебе не познакомить его с потенциальными товарищами по команде? Что? О, извиняюсь. Генерал Ловсикир это ГС, а вот это Корриш. Нет, улыбнулся мой наставник. Я имею в виду, познакомь его. А, -а, а, догадался я. Генерал, разрешите представить вам остальных членов команды. Говоря это, Я сбросил чары личин, открывая и горгула, и тролля в их истинном обличии. «Гэс!» — взревел большой Джули. «То-то -то мне показалось, я узнал твой голос!» «Привет, Джули!» — помахал рукой горгул. «Как в отставке?» «Порядком скучно. Эй, наливай себе винца. «Спасибо!» Гэс шагнул вперед и, взяв оба кувшина с вином из анемевших рук генерала, передал один корешу. «Мне пришло в голову, что я единственный в этой команде, кому не достанется выпить». Генерал стоял, словно пригвожденный к месту, переводя грозный взгляд с горгула на тролля и обратно. Он слегка побледнел, но к его чести не отступил ни на дюйм. «Ну, плох секир!» — усмехнулся ас. «Вы все еще хотите вступить в команду?» Генерал нервно провел языком по губам, а затем оторвал взгляд от Гесса и Кореша. «Безусловно!» заявил он я сочту за честь сражаться рядом с такими достойными союзниками то есть если они примут меня таким образом нам пришлось решать самим что скажешь скиф спросила «Ты босс поправка таким образом мне пришлось решать самому У Аза досадная привычка уступать лидерство как раз в тот момент, когда положение осложняется. Я начинал подозревать, что это не всегда бывало случайным совпадением. «Ну, господин Мак», — прогромыхал Плох-Секир, «вы примете мои услуги в этой экспедиции». Я влип. Никто не мог отрицать, что Плохсекир ценен в бою, но я никогда не испытывал теплых чувств к нему лично. А каким он будет товарищем по команде... «Глип!» Никто не успел меня предупредить. Прежде чем я подобрался, меня ударили сзади с такой силой, что я ничком растянулся на земле. Липкий язык коснулся моего затылка, а окутавшее меня невероятное зловонное дыхание могло иметь только один источник. «Глип!» — гордо объявил мой зверек, на время прекращая попытки добраться до моего лица. «Что здесь делает этот глупый дракон?» — заревел ас ничуть не тронутый нашей эмоциональной встречей. — Спроси плох Секира, — усмехнулся Джули. — Его привел он. — Да? — изумился мой наставник, мгновенно забыв про гнев. Я и сам немножко удивился. Оттолкнув на мгновение Глипа, я сумел подняться на ноги и бросил на генерала вопросительный взгляд — Впервые за все время нашего знакомства, включая и первоначальные столкновения, Хью Плохсикир выглядел как-то неловко. Свирепый воин, готовый не моргнув глазом встретить армию мага или демона, сейчас не мог встретиться с нами взглядом. «Он был, ну, поскольку вы пропали, он просто-напросто хандрил», — промямлил генерал. «Никто другой и близко не подошел бы к нему, и я подумал, ну, то есть казалось логичным, что...» «Он привел его поиграть с моим драконом», — весело объяснил Джули. «Кажется, наш свирепый генерал питает слабость к животным». Плох-секир резко вскинул голову. «Дракон отлично послужил королевству в последней кампании», горячо заявил он. «Будет всего лишь справедливо, чтобы кто-то заботился и о его нуждах, как ветерана». Горячность плохсикира никому никого не одурачила. У него не было никаких причин чувствовать ответственность за моего дракона. А даже если бы таковые и были, то он скорее приказал бы позаботиться о моем зверьке своим солдатам, чем занимался бы этим лично. Правда заключалась в том, что Глиб... Ему нравился. Словно в подтверждении наших подозрений, мой зверек принялся резвиться вокруг генерала, выделывая головой и хвостом всякие па, предназначенные, насколько мне известно, для товарищей по играм. Генерал стоически его игнорировал, что не так-то легко было сделать. «Хм, генерал!» — осторожно произнес я. «Да?» Он буквально парализовал меня ледяным взглядом, как бы говоря, «только посмей прокомментировать поведение дракона». «Так вот, к предыдущему нашему разговору поспешно внес ясность я. Уверен, что буду говорить от имени всей команды. Генерал, для нас будет и удовольствием, и честью видеть вас в предстоящей военной игре на нашей стороне». «Благодарю вас, господин Мак», — жестко поклонился он. «Надеюсь, вы убедитесь, что доверились мне не напрасно». А теперь, когда с этим решено, хохотнул, потирая руки Ас. Где большой дракон? Нам нужно немного потренироваться. Он спит, пожал плечами Джули. Спит, переспросил Ас. Совершенно верно. Он забрался в хлеб и съел там половину живности. А теперь спит, как убитый. Понимаете? Вероятно, не проснется как минимум еще пару месяцев. Пару месяцев! Простонал мой наставник. Что же нам теперь делать? малышу надо на чем то ехать во время игры глип сказал мой зверек подкатываясь по земле к моим ногам а ас прожег меня взглядом это он сказал а не я невинно пояснил я думаю у нас нет большого выбора а ас заметил гэс «Если нет привычки обращаться с драконами, то любой из них покажется довольно пугающим», — добавил кореш. «Ладно, ладно», — поморщился ас, вскидывая руки в знак капитуляции. «Если вы все готовы рискнуть, я не против. Если он не сведет меня с ума своим вечным глиб», — спросил мой зверек, поворачивая голову, чтобы посмотреть, о чем кричит ас. «Значит, мы готовы начать тренироваться», — поспешно спросил я. «Полагаю, готовей некуда», — пробурчал Ас, прожигая взглядом дракона. «Знаю, это не моя драка», — вставил Большой Джули, — «но какую вы, ребята, разработали тактику?» «Еще не разработали», — признался мой наставник. «Но мы что-нибудь придумаем. Возможно, я сумею вам помочь. Я бывал весьма неплохо, разрабатывал тактику небольших операций. Понимаете, что я имею в виду?» Следующие несколько недель были интересными. Заметьте, я не сказал поучительными, просто интересными. Пытаясь действовать в команде, члены нашей группы, каждый в отдельности, практически не совершенствовались. Вы можете возразить, что существам, составлявшим нашу команду, совершенствоваться особо не надо. Именно такого мнения придерживались и они сами, а спорить с ними было нелегко. За исключением меня... Физическое состояние членов команды колебалось от превосходного до невероятного. И что еще важнее, все они были закаленными ветеранами бесчисленных боев и компаний. Судя по валетам, которых мы видели, любой игрок нашей команды мог справиться более чем с пятью противниками, а все вместе... Но именно это меня и беспокоило. Всеобщая легкомысленная уверенность, что мы сможем выиграть шутя. «Кстати, Большого Джулия это беспокоило тоже». «Вы, ребята, чересчур самоуверены», — пенял он нам, раздраженно качая головой. «В бою решает не только сила. Понимаете, что я имею в виду?» «Мы и располагаем не только силой», — зевнул Ас. «У нас есть скорость, ловкость, выносливость. А с Гесом еще и воздушное прикрытие. Потом опять же у Скива, как у Мага, есть в запасе несколько трюков». «Ты забываешь про опыт», — приводил контрдовод Джули. «Те другие команды, они играют в эту игру сколько? Уже 500 лет? Они и сами могут выкинуть трюк другой». Приводя такой довод, Джули угрожал, льстил и уговаривал нас тренироваться. «К несчастью, большая часть тренировок сосредоточилась вокруг меня». Достаточно сложным оказалось просто усидеть на глипе, а уж пытаться удержаться в седле, бросая или ловя мяч, казалось почти невозможным. И вдобавок ко всему сам глип ничем не облегчал моих мучений. Он предпочитал гонять мяч самостоятельно или стоять столбом, почесываясь задней лапой. Наконец мне пришлось немного жульничать и прибегнуть к магии, чтобы удержаться верхом на спине моего скакуна. Немного левитирования, немного парения и мои навыки наездника улучшились в несколько раз Если Аас и подозревал, что я использую кое-что еще, помимо равновесия, то ничего не сказал Поймать и бросить мяч было значительно легче с помощью добавленной к моему арсеналу дубинки Кореш вырвал с корнем здоровенное молодое деревце, а генерал своей неизменной секирой обрубил его ветви и корни Получилась одиннадцатифутовая палка Которой я мог либо гонять мяч по земле Либо ударять по нему на лету Если кто-то подавал его мне ударом ноги Шест был чуть потяжелее, чем мне бы хотелось Но когда я ударял по мячу Лишний вес двигал его намного дальше Конечно, и для управления движением мяча Я применял немного магии Так что промахивался я не слишком часто И мяч обычно летел туда, куда мне хотелось С другой стороны, Глип летел туда, куда хотелось ему, хотя моя дубина иной раз и помогала ему выбрать правильное направление. Но когда, наконец, настал день нашего отбытия, я все еще не мог полностью управлять им. Вся наша пятерка, шестерка, включая Глипа, собралась в центре луга, где мы тренировались, чтобы попрощаться с Джули. «Сожалею, что не могу отправиться с вами, ребята». — скорбно поведал он, — но я не так молод, как раньше, понимаете? — Не беспокойся, — махнул рукой Аас. — Мы скоро вернемся, ты сможешь отпраздновать победу вместе с нами. — Вот опять ты за свое, — нахмурился Джули. — Предупреждаю вас, не празднуйте, пока не закончится битва. После пятисот лет... — Правильно, Джули, — поспешно перебил его Аас. — Ты уже это говорил, а теперь нам пора, не то пропустим игру. «Не хотелось бы, чтобы нам засчитали поражение из-за неявки!» И с этими словами он огляделся, проверяя, все ли на месте, и включил «Искакун». Мгновение спустя мы снова оказались на валете.